3. Дон Ицхак Абарбанель 1437 1508. Дон Ицхак Абарбанель был вероятно самым высокопоставленным деятелем в нееврейском государстве со времен Иосафа и древнего Египта. Он занимал пост министра финансов испанского короля Фердинанда и королевы Елиза Изабелла. Если бы Иосиф был рабом в Египте и лишь потом достиг положения, дающего почет и власть, то Абербанель сперва испытал славу и власть, а затем, когда евреев изгнали из Испании, разделил их судьбу. Фердинанд и Изабелла были огорчены его решением. Они уговаривали своего министра принять христианство, чтобы тем самым обойти их указ об изгнании всех евреев. Но Абербанель был верен Богу Израиля больше, чем испанским монархам, и отказался. не Не менее значительными стали и научные достижения Барбанеля. Его комментарии к Библии, написанные, когда он занимал высокий пост, до сих пор изучаются евреями. Эти комментарии более тесно, тесно связаны с проблемами современными, чем то, что писалось одновременно с ним. Рассматривая библейский институт монархий Шмуэль 1.8, барбанель отмечает его сходство с различием и различие с теми социальными структурами, которые тогда существовали в Европе нередко полемизируя с христологическими интерпретациями стихов Библии, Абарбанель иногда охотно принимает и интерпретации христианских толкователей. Действительно, пишет он в комментарии к восьмой главе Шмуэля 1. Я считаю их мнение по этому вопросу более приемлемым, чем точку зрения раввина, а, раввинов, о которых я говорил. Комментарии содержат и обстоятельные введения к книгам пророков, в которых Абарбанель сравнивает стиль, и метод различных пророков. Малодостоверная легенда гласит, что когда Фердинанд и Изабелла издали указ о высылке евреев из Испании, Абербанель предложил огромную сумму денег, чтобы они отменили его, в то время как король еще не определился до конца, Фоматор Квемада, глава испанской инквизиции, вошел к нему, бросил свой крест на пол и закричал на Фердинанда. «Неужели ты продаж Господа нашего Иисуса за 30 тысяч динаров, как Иуда продал за 30 сребреников?» Убедившись в своем бессилии, Абарбанель бежал в Италию, где продолжал писать комментарии к Библии и философские труды, которыми пытался успокоить геморализованных изгнанием евреев.